Восьмое. Дедушка, так что вычистил самовар, и, сидя на крыльце, поглаживая сияющее на полуденном солнце самоварное брюхо, рассуждает вслух. — Самовар! Незаменимая вещь в избе! Эй, как блестит! Ну, блестит, милок, блестит! Вот, к примеру, на морозе назябнешь, ступишь в избу, а на столе самовар сипит. Хош руки об его грей, хош выпей весь, а после бани! о После бани без самовара вообще тоска, а вода въем от березовых углев, как легко пьешь и все хочется. мы не возражаем. За самоваром бабушка. Она одаривает колотым сахаром и по праздникам подушечками и печенюшками. Когда дедушка уносит самовар, идем за дом, где в специально вырытой квадратный на штык глубиной канаве тетушка месть с ногами грязь. глину, солому, песок, затем накладывает месиво ведро и кидает рукой на плетеную из стальника стену хлеба Брызги отлетают мне в лицо, прилипают, тут же засыхают щекочущими коростами. Появляется дядя. «Помочь?» — спрашивает он, весело и виновата, бегая туда-сюда глазами. Хочет взять у тетушки ведро. Она со всей силы дергает его на себя, оступает, чуть не падает. «Четце цепляйся кричит она. раскрасневшись, и шцепился клешням как в своё. А то чужое ненастойчиво возражает дядя. — Сказал б я тебе, да дети рядом. дядь будто вот только теперь замечает нас. — Это откуда взялась? А ну, марш, марш! Кому, говорю? Мы удаляемся с повёрнутыми назад головами.